Глава 59. Ленк, приезжай ко мне с ночевкой, надо поговорить. Окей, уже еду, что брать? Шампань, мартини или сразу коньяк? Ой, что так сразу там? Я ж не знаю, насколько разговор серьезный будет. Может, обмывать что будем? Обмывать нечего, тебе пить нельзя, мне тоже. Ты беременна? Нет, я дура, и мне нельзя, надо привести мысли в порядок. Помощь нужна от трезвомыслящей подруги Вот тут как раз без спирта и не обойтись. Ты иди ты к черту. Чай зеленый и торт домашний обещаю. Ну, на худой конец блины. Я так думаю, что блины без семги со сметаной. И даже без молока, я тебе больше скажу. Тогда с меня стол, с тебя кипяток и посуда. Так говорились. Лен, ненавижу юг, море, солнце и жару, сказала Наташка, ловко подбросив блинчик на сковородке. Больше никаких курортов, только неприступные горы и непроходимые снега. И Грецию ненавидишь, и Грецию ненавижу. Это ж работа, я ее поменяю. С ума ты сошла, где тебе еще такие деньги будут платить и на курорты посылать по работе, Наташ? Мама вчера снова помчалась к тете Валентине обсуждать, почему я вернулась без официального предложения его супового набора. Сказала, что сама сегодня вечером мне позвонит, ждем-с. Будешь свидетелем и подсказывать будешь. А то я подскажу, было б. Интересно, что это ясно ясновидящее обеими глазами теперь скажет? А мне как интересно. Я такая сегодня, Лен. Но тебе на пользу. Я говорю, таких блинов сладких у тебя в жизни не получалось. Идеально хоть с чем. Ты на сладкий сыр семгу положила и ешь. Тебе сегодня верить нельзя, покачала головой Наташка. Я беременна, мне можно. Я с ужасом об этом думаю. Не думай, потом сама попробуешь. Наташка тяжело вздохнула. Не ссы, все образуется, переболеть придется. Но ты теперь точно знаешь, что и так бывает, и это не конец. Вот скажи, отпустила ведь тебя, когда ты ему все высказала? Да, протянула Наташка. Вот и отлично, теперь займемся Петькой. Когда он там в гости приедет? Вообще-то сегодня вечером с Эдиком обещали зайти. Отлично, как раз все вместе послушаем, что Валя будет ясно видеть. Может, она разглядит рядом с тобой суженого а мы тут порешаем, Эдика брать или Петьку. Девушки расхохотались. Ладно. Телефон снова пополз по столу. Наташка повернулась с бледным лицом. «Это мама», – махнула рукой Ленка. «Фу ты, господи, я аж испугалась, что это он». «Да, мам. А, ясно». Ты извини, у меня тут блины горят, давай потом. Что с интересом спросила Ленка? А ничего, тетя Валя сегодня занята, будет общаться с духами, потом даст ответ. Блин, такой облом, я надеялась заодно что-то спросить про себя. Ну ничего, мы с мальчишками зато какими вечер проведем. А вот и они, она снова кивнула на телефон. Эдик, привет, мы тут с Ленкой блины семгой навертели для наших посиделок, радостно сообщила Наташка в трубку. Так нечестно. А, ладно. Ну, мы тебя оставим. Обнимаю. Спасибо. И что? Это не придет или опоздает сильно. Опять-ка. Ленка расплылась в улыбке. Наташка зарделась. Придет. Вот-вот. Ленка размахивала блинчиком на вилке. Это знак судьбы. Это знак. Вот тебе ответ вселенной. Нам никакая тетя Валентина не нужна. У нас есть ты. Расхохоталась Наташка. «Правда, ты бы себя видела, сметана на носу, блин на вилке, алчный взгляд. Ты просто ведьма!» Ленка вытерла нос и приняла горделивый и надменный вид. «Ясно вижу, что гулять мне на вашей свадьбе скоро. Аминь!» «Но я сейчас тогда пойду домой. Что-то мне кажется, этот это все специально подстроил и предупредил только тебя. Короче, разбирайтесь тут вдвоем». Наташка только головой покачала. Ленка бесценный и уморительнейший элемент ее жизни, без которого никакой пазл не сложится. Без нее вообще трудно и невыносимо было бы это все. А блины-то есть еще или я все поела? Есть, я тут кастрюлю теста намешала. Эда и Петьку фиг прокормишь, тут сотни-две блинов надо. А на работе как? Да вроде все нормально. На работе нормально, на курсах чудесно. Ездили уже за город всем курсом на пикник, знакомились. Возила наши винища. Теперь я всем лучший друг. Декан сказал, что я уже адский крутой маркетолог. Сразу приперла свою продукцию и давай ее продавать. Теперь у вас вообще продажи в гору пойдут. Просил у Исаковского большую премию. Ага, уже бегу. А погода какая? Лето. Так хочется, чтобы такая погода прям до зимы была. И потом, чтобы раз и снег выпал много. И лег в зиму.